Глава 32 Как и в прошлый раз, Басов совершил контрольный переход и только после прыгнул по координатам, переданным мне Чиурису. Мгновенные переходы на огромные расстояния, несомненно, превосходили прыжки в гиперпространстве. За всю свою карьеру я так и не смог привыкнуть к долгим перелетам. Да, в это время можно было учиться, но после полугода нахождения в нигде ты успеваешь выучить все, что тебе интересно, и даже больше. Я, если посчитать, провел в гиперпространстве около полутора лет, и моя голова хранила такой массив знаний, что я порой удивлялся, как она еще не лопнула. «Адмирал, судя по снятым показаниям, этим порталом часто пользуются потомки предтеч», обратилась ко мне Киана причем пользуются довольно активно, более сорока посещений за последние полтора года, и при этом пытаются тщательно скрыть свою заинтересованность. В буфере данные об активации тщательно стерты, мне пришлось использовать коды доступа старшего администратора. Удивительно, как они смогли сохранить корабли, ведь их раса находится под самым жестким наблюдением со стороны мусорщиков. Принял капитан, ответил я и тут же распорядился. «Софа, соедини меня с первой тенью». «Связь установлена». Тут же доложила ИИ, а передо мной развернулся экран видеосвязи. «Адмирал», полуутвердительно произнес пилот. «Лейтенант, сейчас ты получишь файл с информацией и отправишься на базу номер один. Передашь файл командующему напрямую. Отбой связи». Отключив экран, я вновь обратился к Киане. «Капитан, необходимо установить на кольцо наш считыватель. Софа, соедини меня с оставшимися номерами». С пилотами корветов-невидимок разговор прошел быстро, все и так знали свои обязанности. Как назло, вблизи места расположения портального кольца находилось большое скопление звезд. Софа после дальнего сканирования зафиксировала порядка восьми сотен, и возле каждой из них мог находиться постановщик. Все наши ученые так и не смогли определить, по какому принципу предтечи планировали установку порталов. Неприятности начались через три недели. К тому времени Басов успел обследовать три звезды и везде обнаружил следы потомков предтеч. Поисковые зонды имелись на орбитах планет, просто в открытом космосе. Здесь не просто шли поиски, здесь разбивали пространство на сектора и тщательно просеивали каждый. Софа, сделай аналитическую выкладку по действиям потомков. Запросил я. Поверхностную. Адмирал, потомки предтеч явно не знают, что ищут. Судя по сканирующим системам, установленным на зондах, они ищут все. У четвертой звезды мы наткнулись на целый флот потомков. Здесь располагалась планета, приспособленная для жизни, и ее даже населяли разумные, по уровню развития, не уступающие землянам до создания земной федерации. И, похоже, потомки решили эксплуатировать этих бедолаг по полной. Ты смотри, так вот у кого мусорщики научились использовать рабский труд произнес я, глядя на смотровой экран. Басов в этот момент висел на высокой орбите и транслировал в реальном времени происходящее на поверхности. Внезапно взвыла тревога, а голос Софы спокойно произнес. Фиксируя неизвестный тип излучения. Похоже, потомки каким-то образом узнали о нашем присутствии и сейчас пытаются обнаружить. Немедленно покинуть орбиту планеты! Начать разгон для прыжка по следующим запланированным координатам! Лейтенант! Я повернулся к штатному сенсу. «Я не чувствую никакой опасности, адмирал», ответил тот, «лишь сильную тревогу, исходящую от потомков». За нами никто не увязался, но вокруг планеты начался настоящий ажиотаж. А потом две пары кораблей также начали набирать разгон для прыжка и, похоже, направлялись к портальному кольцу. «Здесь нужно не разведку проводить, а пригнать полноценный флот». Произнес я задумчиво, когда крейсер удалился на весьма значительное расстояние от планеты и совершил гиперпрыжок. Мы с Кианой сидели в кают-компании и обсуждали увиденное. Надеюсь, главнокомандующий прислушается к моим рекомендациям. «Может, стоит свернуть операцию и прийти сюда с явным превосходством?» — предложила Марийка. «Нет, без разведки Басов не направит сюда большую группировку. А вот легких крейсеров нагонят, чтобы ускорить процесс». Теперь не до скрытности. Если здесь хозяйничают потомки, вряд ли стоит опасаться мусорщиков. Еще две обследованные звезды подтвердили мое опасение. В этой галактике каким-то образом сохранился анклав потомков, избежавших порабощения мусорщиками. У первой звезды обнаружились все те же зонды, а на второй, вернее на ее спутниках, вновь обнаружились корабли потомков, а также рудодобывающие комплексы и верфь. Потомки скрывали здесь небольшой флот, явно находящийся на консервации. Информации оказалась достаточно, чтобы смело возвращаться назад и запрашивать вот одного из флотов земной федерации, но я все же решил продолжить поиски. Увы, было потеряно еще 8 дней, обнаружены все те же зонды, и я решил возвращаться. Путь обратно занял 18 дней, а на выходе нас встречал флот адмирала Вейса. Командующий решил не рисковать и заблокировал портал. «Михаил, могу тебя обрадовать», — сообщил мне весь, едва мы поприветствовали друг друга. «Вторая группа, в отличие от твоей, не встретила никаких препятствий и через три недели наткнулась на постановщик портальных колец. Корабль сильно поврежден, но ученые утверждают, что информационный блок уцелел, и им удастся извлечь код. В таком случае две трети портальных колец у нас под контролем». Чаурису считает этого вполне достаточным, чтобы обрушить всю систему мгновенных перемещений. Мы уже рассчитывали, как быстро закончим эту кампанию, и тут ты со своей информацией о потомках. Встревожились все, начиная учеными и заканчивая высшим командованием флота. Никто не даст гарантии, что потомкам не удастся восстановить установщик портальных колец. Более того, есть вероятность, что они тоже смогут получить контроль над системой порталов. И, судя по твоему докладу, это может обернуться для всех еще большими проблемами, чем диктатура мусорщиков. «Палыч, принимай пакет информации и отправляй курьера за подкреплением. Мы нашли еще один крупный флот потомков, до сорока вымпелов среднего класса. И, сдается мне, это далеко не все силы, имеющиеся у этих тварей». «Нужна информация», – задумчиво произнес адмирал. «Может взять на абордаж пару кораблей противника?» Мне показалось, эти потомки весьма ценят свою жизнь. «Цепляются всеми конечностями», — подтвердил я. «Один превратил всю команду своего корабля в безмозглых дебилов, лишь бы существовать в комфортных условиях». «Тогда принимай под командование еще пару разведывательных крейсеров, будете отлавливать беглецов во время боя. Я распоряжусь, чтобы на кораблях усилили штурмовую группу». Флот потомков притеч, вышедший из гиперпространства, насчитывал 24 судна. Размерами, как корабли тяжелого класса. Они несерьезно уступали нашим линкорам в боевой мощи. Мы это уже знали, противник нет. Поэтому командующий вражеского флота развернул свою группировку, охватывая два искателя и 10 линкоров земной федерации в полукольцо. «И кто их только тактики учил?» Проворчал я сквозь зубы, наблюдая, как потомки рассредоточили свои силы, потеряв возможность подавить плотным огнем часть нашего флота. Моя эскадра, состоящая из трех средних и десятка малых судов, расположилась в стороне от театра боевых действий и наблюдала, как противник целенаправленно идет в ловушку. У нас было более трех часов, чтобы подготовиться к встрече по меркам флота Земной Федерации уйма времени. «Адмирал Воробьев, твой выход через десять секунд», напомнил мне весь поработающий видеосвязи, и тут же тактический экран осветился дугой разрывов, уничтожающих вражеские корабли. Флот потомков сократился сразу на восемь вымпелов, и противник решил, что он понес критические потери. Палыч внезапно отменил предыдущую команду. «Адмирал Воробьев, оставаться на позиции, в бой не вступать!» «Они сдались!» Сразу все. Без каких-либо требований, лишь с одной просьбой – сохранить жизнь. «Михаил, как думаешь, это серьезно?» – спросил у меня Вейс. «Сенс говорит, что не чувствует опасности, а весь мой опыт кричит, что где-то кроется подвох. Они не знают, на что мы способны. Возможно, надеются на какое-то оружие, например, ментальное воздействие. Откуда им знать, что у противника хорошая защита на этот счет?» «Мой сенс также не чувствует опасности». Добро. В любом случае, старшего позвания подвергнем ментосканированию дальше по обстоятельствам. Как выяснилось позже, потомки предтеч или хранители, как они сами себя называли, надеялись на прибытие основного флота. Их надежды были уничтожены, когда из портального кольца прибыл пятый флот земной федерации, состоящий из двух супердредноутов, десяти линкоров и полусотни кораблей поддержки. Вообще-то эти корабли патрулировали границу между нашим сектором лечного Пути и пространством Союза Миров. И раз Басов пригнал сюда корабли и сняв их с боевого дежурства, значит, что-то изменилось в отношениях с нашими соседями. «Нет у нас больше сильного соседа, держащего в тонусе всю Федерацию», сообщил адмирал Грош и Ру. «Произошел теракт, и столичная планета вместе с Большим Советом перестала существовать». Сейчас Альян занят дележкой пирога, и пятый флот, скорее всего, на постоянной основе, переходит в рейдовую группу. Флот потомков мы уничтожили полностью. Это был не геноцид, это была необходимость. Десятки пленных потомков, тысячи изуродованных, измученных, еле живых членов экипажа. Если кто и уничтожал целые расы, так это создатели мусорщиков. Адмирал Вейс разбил флот на три равные группировки, и мы, опираясь на полученную от пленных информацию, двигались от системы к системе, зачищая всю инфраструктуру потомков. Членов экипажей по возможности высаживали на родные планеты, а рептилии, которыми по сути оказались потомки предтечь, переправляли в резервацию. Девственный, незаселенный разумными мир, почти полностью покрытый океанами. Благодаря звездной карте, полученной от рептилий, площадь наших поисков сократилась на 70%. Как только был зачищен последний мир, оккупированный потомками, Вейс направил весь флот на поиски древнего корабля, увеличив количество поисковых единиц в десятки раз. Через неделю третий постановщик портальных колец был найден. На самой границе галактики у одинокого красного карлика Корабль был в ужасном состоянии, но лейтенант Кониса, вновь взявший должность старшего бортинженера Басова, сказал, что информационный куб пострадать не должен. Осталось совсем немного времени до начала революции вселенского масштаба.